Разорвать созависимые отношения с тем, что боишься потерять. Любой страх – это всегда страх потери. Страх потери говорит о том, что есть что-то, к чему вы чересчур сильно привязаны. В психологии это называется эмоциональная зависимость или созависимость. Любая созависимость – это нездоровые отношения. Страх смерти – неумение ценить и уважать жизнь, наслаждаться жизнью, страх бедности – Предполагает созависимые отношения с деньгами. Страх одиночества. Созависимые отношения с человеком. Страх заболеть. Созависимые отношения с телом. Страх публичных выступлений. Созависимые отношения с обществом. С оценкой общества. Страх за близкого. Приведет к созависимым отношениям с близким. Созависимость предполагает, что объект, от которого вы зависите, Имеет сверхценное значение для вас. Настолько ценное, что все остальное в жизни не настолько важно и ценно. Созависимость предполагает слияние, полное отожествление себя и объекта. Закончите фразу «Мне очень нужны» и добавьте туда все, что для вас имеет сверхценное значение. Прочтите список «Что вы чувствуете». Теперь замените слово «нужны» на «важны» и повторите написанное. Как меняется ощущение? Выполните следующую практику, раз отождествление. Для меня важны деньги, но я не есть мои деньги. Для меня важно мое тело, но я не есть мое тело. Для меня важны мои близкие, но я не есть мои близкие. Я есть я. Я был, я есть и я буду.